Глава 14. Детей Степан Сриста привели через 14 часов. Я к тому времени уже 8 часов спал, но будить меня не стали. Без меня усталых людей переправили через реку и отвезли на Баркасе вдоль берега озера метров на 800 от реки до первого здорового скального обломка, чтобы Баркас не видно было с того берега реки. После чего покормили и разместили отдыхать в большой брезентовой палатке, установленной на опушке леса. Откуда она такая нарядная взялась в сарае рыболовной артели, я выяснять не стал. Видимо, командир одной из воинских частей подогнал в качестве шефской помощи. Всем процессом рулили шатун с алифтиной, работающие вроде неспешно, но всегда слаженно и обстоятельно. Проснулся вроде сам, но потом понял, что от чего-то присутствие. Выспался хорошо, но сквозь уходящий сон услышал металлический ляск, как будто солдатский котелок рядом поставили. Открыв глаза, я увидел Степана, он сидел напротив меня и смотрел мне прямо в глаза. В шалаше, который построили вокруг моей лёжки, слепленный мной из немецких плащей и плащ-палатки, было полутемно или полусветло. А я даже не слышал, как этот шалаш вокруг меня строили. Котелок стоял между мной и Степаном, обычный немецкий со снятой крышкой. Это она скрежетнула о небольшой камешек. Запах немецкого горохового концентрата, наконец, добрался до моего обоняния, и я вдруг понял, что дико голоден. Когда же я ел в последний раз? Нет, не помню. Вчера, наверное. Всё это я думал, берясь за ложку, которую мне протягивал мой друг. Пока я ел, Степан разглядывал меня, как будто только увидел. Или что-то появилось во мне за те часы, пока он ходил с детьми. Я не спрашивал его, как прошло. Если бы было что-то существенное, он сказал бы, а раз молчит, значит, все нормально. Я закончил есть действительно гороховый концентрат с добавленной в него немецкой тушенкой. Запил все это водой из своей фляжки. Только в этот раз уже без спелой, надоевшей черники. В это время Степке, видимо, надоело играть в молчанку. «Ты что задумал?» — глухо спросил он. Я тяжело вздохнул, потягиваясь. Голова у меня прошла, и чувствовал я себя отдохнувшим, нездоровым, но и не полутрупом, каким меня вырубило несколько часов назад. «Ты все понимаешь сам, Степа», – не стал долго ее тянуть с ответом. «Пора сказать правду. Степка давно понимает, что со мной что-то происходит, но помогает молча, снимая с меня большую часть физических нагрузок. В последние дни я только рулил процессом». После моих художеств в посёлке состояние у меня было кроши в гроб кладут. Если бы не было отдыха на нашем острове, я бы уже ходить не мог. Это единственный для меня выход. Последние дни я живу на пределе. Голова как отваливается. три 4 часа, и всё, надо отдыхать. И теперь отдыхать мне необходимо дольше, чем двигаться. Началось это после болота. С каждым днём мне всё хуже и хуже. Теперь я понимаю, что могу умереть в любую секунду. Просто упаду и не встану. И от количества сделанных мной движений это зависеть перестало. Это даже шатун с алевтиной заметили. А сегодня меня просто вырубило. Как будто выключили. И если раньше я этот процесс контролировал, то сегодня даже не заметил, как вокруг меня построили этот шалаш. Так что лучше сдохнуть с пользой, чем просто так. Сейчас ты будешь меня слушать и запоминать. «Вы все уйдете в том составе, который я назвал шатуну. Когда будете проходить мимо острова, ты дойдешь до политрука и все ему объяснишь. Вы давно друг друга знаете, так что пусть он услышит это от тебя. Он, конечно, может уйти с вами, но это ему мало поможет. Жить Яковенко осталось 2-3 недели, а умирать он будет так же, как и сержант рядом с ним. Я думаю, что политрук примет правильное решение». «Пулемет мы Яковенко оставили». Егерей поведем мимо него, по рассказу братьев от берега до острова, всего метров 350. По лесу нас егеря гоняли плотной группой, вряд ли сейчас что-то изменится. Им надо идти за нами быстро, иначе, как может думать командир отряда преследователей, они нас потеряют. Разве что по лесу бранд может пустить вторую группу, а по сторонам егеря смотреть будут не сильно внимательно. Мы их уже приучили смотреть под ноги, чтобы на растяжку не нарваться. Пусть политрук пропускает эсэсовцев и бьет им в спину. Сковырнуть они его сразу не смогут, а бросить не захотят. Им хоть какой-то результат нужен. А еще лучше пленные, чтобы понять, куда делись дети. Дальше как получится. Но пусть Яковенко свои документы тебе отдаст, чтобы они немцам не достались. «Я останусь с тобой», — решительно заявил Степан. «Не останешься. Ты думаешь, зачем я письменный приказ у подполковника выпросил?» Вспомни формулировку этого приказа. Все вы в поименном списке на его выполнение. Вам и детей выводить. Для этого я его и брал. Для одного человека это была непосильная задача, а вы хорошо знакомы подполковнику. Именно поэтому он вас всех вписал в этот приказ. И вы его выполните. А я еще тогда знал, что долго не протяну. С пулей в голове долго не живут. Я уже так лишнего пробегал. Теперь вам этот приказ выполнять. Понятно, что не сейчас, а скорее всего следующим летом, пока вы до скита идёте, пока немцы с финами угомонятся. Всю округу они прочесать не смогут, но ближайшие окрестности попытаются. Поэтому пока вы оттуда выберетесь, пройдёт чёрт знает сколько времени. К тому времени дожди начнутся, а немцы уже под Ленинградом и скоро возьмут Петрозаводск. Так что до дождей вы точно не успеете, сами сгниете и пацанов поморозите, но приказ не выполните. «Откуда ты?» но я перебил друга. Позовешь всех, тогда я расскажу. Слушай дальше. Вдоль всего берега до второй реки вам надо натоптать дорожку следов, не частую, чтобы не сильно в глаза бросалась но так, чтобы обязательно иногда проскакивали отпечатки детских ног». По поводу следов в устье реки я шатану сказал. Но если будет время, сделайте то же самое вдоль берега реки в сторону второго озера. И везде по чуть-чуть оставьте детские следы. Егеря должны думать, что мы уводим детей к очередному болоту. Карта у них наверняка есть. Вот и все. Можете поставить в удобном месте еще один пулемет с одной лентой, но не слишком далеко, а то может не пригодиться. Два пулемета здесь, один у Яковенко, два у Той реки и один себе заберете. Пусть он у вас на острове стоит, да и на паркасе лишним не будет. Только не берите его с собой в рейды. Ваши основные козыри – внезапные засады, точная стрельба и моментальный уход от преследования. За зиму можете много наворотить, если с голой шашкой на пулеметы бросаться не будете. Политруку оставьте побольше патронов, он долго продержится, пока и егерями наметы не подтащат. Обойти его, конечно, второй группой по лесу обойдут, Но тех, кто за нами первыми пойдет, он всех перебьет с гарантией. А теперь иди за Риста, Костя и Федором, но только за ними и предупреди, что тот, кто услышит мою историю, уйдет с шатуном и в плен попасть права не имеет. Когда Степан ушел, я как будто провалился в самого себя. Я видел Сашкину жизнь с самого начала. Детский дом, фабрично-заводское училище, первую его зарплату, И счастье этого девятнадцатилетнего юноши, что больше не придется жить впроголодь. Комсомольское собрание, на котором Малахову вручили комсомольский значок, и серую книжечку комсомольского билета со всего двумя орденами на внутреннем развороте – боевого и трудового красного знамени. После войны этих орденов будет больше, и сам комсомольский билет поменяет цвет. И Сашка испытывает дикую гордость от этого торжественного момента. Его приняли в комсомол, и он, в общем, со всеми строю. Потом был призыв в армию, и первый наряд на кухню, и огромнейшее его удивление, как попадание в теплое помещение, наполненное такими вкусными запахами, может быть наказанием. А уж чистить картошку, до да под навесом, где не капает и не дует. В детдоме и общежитии ФЗУ, в которых Сашка провел большую часть своей недолгой жизни, было холоднее. И три года службы, тяжелой, опасной, с ночными тревогами, ранеными друзьями и свистнувшей у виска в одной из ночей пулей. Тогда он от этой пули увернулся, а во второй раз не повезло. И карельские леса, речки и озера, которым Сашка не перестает удивляться до сих пор. и многое другое, что переполнял этого мальчишку с тех пор, как мы познакомились с ним в ледяной воде стремительной Карельской реки. Со Степаном, Риста, Костей и Фёдором пришла Екатерина. Решительно протиснулась между Костей и Риста, и так же, как и ребята, молча уставилась в мои глаза, и мне ничего не оставалось, как заговорить. Рассказывал я долго о войне и её окончании, о себе и Сашке, О том, что им делать дальше, как воевать, выживать и жить. Если повезет, то и после войны. Не забыл про денежную реформу в 47-м году. Так, на всякий случай. Мало ли, пригодится. Рассказал почти все, кроме грязной истории предательства той страны, за которую они воевали. Не повернулся язык. Да и не надо им этого знать. После меня говорил Сашка. То, что чувствовал, когда я появился. Как удивлялся моим поступкам, мыслям и желаниям. Как учил меня ходить по лесу, замечать мелкие детали, мотать портянки и даже метко стрелять. А я думал, что делаю это сам. О том, как он поражался моим разнообразным знанием и с каким удовольствием мне помогал, потому что считал это правильным. Ведь его все равно убили там, у моста, как и его друга Мишку Новосельцева и лейтенанта Горелого, которому он отдал свой пулемет с последними патронами». И как обида захлестнула его, когда раненый в ноги лейтенант приказал его оставить и уходить, и он бежал по плотному песку, и стыд сжёг его, а удара по голове он не почувствовал. Просто потерял сознание и, наверное, упал, а очнулся уже в воде от холода и вместе со мной. Но мы обязательно победим. Он, Александр Малахов, это знает, потому что я не могу ему собрать, Правда, я не всё рассказал, но это им и не надо. Пусть это умрет вместе с нами. И как бывает больно, когда желтый шарик внутри головы становится оранжевым, и хочется просто пустить себе пулю в висок, чтобы больше никогда не чувствовать этой убивающей наше общее сознание боли. И о том, что я прав, мы правда сильно задержались на этом свете, но он все равно рад, что так получилось». Потому что они опять встретились с Катей, которую Сашка давно любит. Просто он раньше стеснялся и не знал, как это сказать. А теперь знает, и стесняться давно нечего. Ведь его уже нет, но пока есть мы. Ненадолго, но бояться, что это произойдет, не надо. Мы говорили это разными словами и почти на разных языках, и нам поверили. Это было видно по их глазам. Ведь я вел свой рассказ с добавлением так удивлявшего всех современного сленга, с новыми никому неизвестными словами-паразитами и с множеством терминов, которые они никогда не слышали. А Александр Малахов рассказывал все словами простого рабочего паренька, научившегося читать без запинок только на пограничной заставе. И слова Сашки были им ближе и доступнее. А потом ребята ушли, а Катя осталась. А я и не возвращался, забившись в самый дальний уголок нашего с Сашкой сознания чтобы даже отголоском мысли не помешать давно влюбленным друг в друга людям. И не вылезал оттуда до тех пор, пока Катя не ушла. «Ушел и Сашка. Он так решил, потому что я лучше знаю, что и как сделать, чтобы похоронить в этих лесах как можно больше эсэсовцев. А он будет мне помогать. Потом, когда у меня уже не останется сил жить». За час до заката Баркас ушёл, увезя почти всех, кому я приказал уходить. Они переночуют на острове и на рассвете пойдут дальше, а мы будем ждать гауптштурмфюрера с его отморозками и дождёмся. И пусть егеря не обижаются. Вот только старшина никуда со всеми не уплыл. Состояние его было хуже некуда. Он уже давно не ходил, и сюда его принесли на носилках. Поэтому старшина сказал положить его у пулемета и уходить. Но мне так было не надо. Это широкая река, по сравнению с той, которая за нашими спинами. Здесь надо иначе. На этой реке можно пободаться. И я даже знаю, как. Уходили бы вы, Саша. Я сам здесь сколько смогу. Я постараюсь продержаться сколько смогу. Правда. «Выйдите», — говорил старшина надрывно, через силу, постоянно сплевывая тягучую слюну со сгустками крови, задыхаясь и подкашливая. «Но мне не нужно, чтобы этот пограничник умер бесполезно и бессмысленно, как только откроет огонь. Старшину убьют сразу, если он высунется в том месте, куда его положили, принеся сразу после высадки. Здесь расстояние для стрелков, даже укрывающихся в лесу на том берегу, мизерное». а пулеметчик с МГ-34 в руках ничем не прикрыт. Пусть сначала за себя отомстит, так умирать легче. Нет, товарищ старшина, одному здесь делать нечего. Я скажу больше, сидеть вы будете тихо до самого последнего, и только тогда, когда они нас всех массированным огнем заглушат, опять накачают лодки и спустят их на воду, вы выступите с сольной программой. и будете бить во фланг по лодкам, по десанту и по тем, кто будет прикрывать десант. долгое эсэсовцы вам стрелять не позволят, убьют. Стреляют они хорошо, но ленту в 50 патронов вы выпустите. Жаль, что это не Максим, за щитком дольше бы прожили, да и патронов в нем намного больше, но что имеем, тем и пользуемся. Можем ленту составить, пусть будет 100 патронов, ну и так егерям мало не покажется, может и командир их. «На пятак, к которому вы из леса вышли, вылезет, а если и нет, то все равно поквитаетесь от души. А перед этим мы уйдем, и вы нас прикроете, чтобы они со своей сворой за нами не кинулись. Мне нужно, чтобы бранд думал, что они нас вот-вот догонят, а я их проведу мимо Яковенко. Ему тоже нужно с егерями поздороваться, а с некоторыми и попрощаться. А до этого вы, товарищ старшина, будете сидеть тише воды ниже травы». даже когда нас убивать примутся, иначе всё это будет зря. Позицию для старшины я определил в метрах в трёхстах от устья, и не у уреза воды, а повыше, у самого перелеска. Там лежал очень удобный камешек в несколько тонн весом, напрочь закрывающий старшину с его пулемётом от фронтального обстрела с того берега. Зацепить пулемётчика на этой позиции егеря могут, только если обойдут вокруг, убив Никодимыча с Кондратом и Рябова с его приятелем, который теперь под патронов числится. Или от самого устья. То есть от того места, где река вытекает из озера. Потому что это единственное место, где немцы могут переправиться на лодках. Да и то им придется отойти от берега метров на 200, что для немецкого пулемета МГ-34 не расстояние. Так что или старшина угостит егерей, скучковавшихся на берегу, или утопит их в озере. А потом эсэсовцы его убьют. Через реку, изобилующую подводными скальными обломками, на своих резиновых латчонках егеря переправиться не смогут. А попробуют вплавь, я чуть дальше Никодимыча с Кондратом с винтовками СВТ расположил и наказал стрелять им только в том случае, если егеря вылезут в их секторах стрельбы. Рябой со вторым пулеметом и одним из своих приятелей расположился между двумя скальными обломками – Его можно сковырнуть только прямым снайперским выстрелом или из минометов. С боков у него камни. Наши помощники еще и бруствер ему сделали. К тому же они оба здоровые, могут и поменять позицию, если повезет. Второй пехотинец засел где-то неподалеку от меня. Ну а артиллеристы наш мобильный резерв. Они в 800 метрах по берегу позиции себе приготовили. На всякий случай. Там, где дети дневали. Рядом с той самой палаткой, которая так и стоит в лесу за первыми соснами, только им в саму палатку заходить нельзя. Я в ней свой обычный привет егерям оставил и кое-что из якобы забытых детских вещей. Теперь нам оставалось только ждать. Говорят, что ждать да догонять хуже нет, но это было полезное ожидание. Чем дольше мы сидим, тем больше шансов уйти баркасом, а если мы присидим здесь сутки, значит, всё, что мы уже сделали, Совсем не зря. Может, помимо отряда шатуна выживет и кто-то из моего отряда. Но моим мечтам сбыться было не суждено. Егеря появились через два часа после рассвета.